Камень преткновения номер раз, мануалы или обучалки. Как я уже говорил, в интернете полно информации и найти всевозможные обучающие статьи, аудио и даже видео не такая уж большая проблема. Гораздо труднее сначала правильно интерпретировать полученную информацию, а после умело ею воспользоваться. Какие кнопки нажимать, какой последовательности, почему. По долгу службы я стараюсь отслеживать всю новую информацию, касающуюся обучения диджейнгу. В сети встречаются довольно довольно хорошие и понятные видео но проблема в том что они хорошо понятны мне как специалисту а вот у новичка по ходу просмотра той же самой видеозаписи может возникнуть масса вопросов кому их задать автору но даже если автор и ответит на один вопрос появится второй третий и так далее по возрастающей обучение может быть максимально эффективным только в том случае если идет двухсторонний активный процесс общения и желательно в реальном мире, поскольку даже Skype не даст той полноты разговора вживую, которая бывает на обычном занятии в учебной аудитории. Пока человек учится, он должен получать ответы на каждый вопрос, возникающий по ходу упражнений. Во время любых занятий обязательно присутствие инструктора, который будет корректировать процесс получения знаний и навыков. На мелкие недочеты и огрехи, требующие исправления, нужно обязательно указывать с самого начала, дабы они не превратились в привычку, от которой потом будет очень трудно избавиться. Как говорится, гораздо легче обучить новичка, чем переучивать полупрофессионала.